Мои агенты оставили меня ночевать в какой-то частной богодельне. Кот ждал на улице, чтобы не светиться, а потом отправились в грязный кабак неподалёку. Подразумевалось, что алхимик и шаман из России запросто болтающий с королём не унизится до посещения таких низкопробных заведений. Я даже не успела на всякий случай поривновать мужа. Отрубилась, едва коснувшись головой жёсткой подушки, и спала как убитая. Утро началось с проблем. Во-первых, меня подняли в 6 часов, крича, что так долго нормальные прачки не спят, и выгнали на работу. Во-вторых, кабачки ребят не было, якобы они ушли ещё до рассвета. А в-третьих, на связь мои агенты выходить не желали. речь у моба. Что, как понимаете, наводила меня на самые грустные предположения. Я в полной панике, как призрака чумевшей девицы, стремительно носилась по Праге в поисках мужа и кота. Неужели они решили принести жертву? Но почему без меня? Я бахотно посмотрела. Да нет, шучу, конечно. Это ужасно. А может, их похитили? Как можно было так исчезнуть? Обещали зайти в 8, а сейчас уже 10. Знала бы, что могут просто проспать, так не беспокоилась бы и ждала хоть до обеда. Но у них и переговорники отключены. Что я должна думать? Причитая про себя, я шла через Карлов мост к Витрувию, в надежде застать там Славыка. Он говорил вчера, что будет готовить эликсир для придворных. Насколько бы вы ни приехали в Прагу, вы пройдёте через Карлов мост несколько раз, как помнится, гласил путеводитель, и точно не врал. Я уже забадалась через него бегать. Внебрачный сын водяника лучше меня знает Прагу и службой, кажется, не обременён. Может, уходить с работы, когда захочет. Пусть поможет мне отыскать ребят. Это и в его интересах. Мы же обещали избавить город от злого демона. У самого моста на меня вдруг набросился какой-то запыхавшийся человек с безумными глазами и лохматой бородой в пол лица. «Пани, постойте! Я вижу, вы не чешка!» «Ну и что? Я дикая калмычка. Могу укусить, а это заразно!» Огрызнулась я, пытаясь его обойти. Но он с какой бы стороны я ни дёрнулась, успевал загородить мне путь. От местных ждать помощи бесполезно. Муж пропал, кот исчез. Ладно. Сама справлюсь. И я чуть приподняла подол платья, высвобождая колено для удара, но этот тип сразу отступил, разгадав мои намерения с полувзгляда. «Не сердитесь, пани! Просто чешские дамы такие скупердяйки! От вашей небольшой щедрости зависит не только мое спасение от проклятия, но и вообще все дальнейшее существование! Смелитесь!» Я недоверчиво посмотрела на бородатого мужчину лет 35. Выражение его глаз и вправду говорило, что он видит в моем лице Последнюю надежду. Только я на актёрский трюки не поддаюсь. У меня в команде и так сплошные артисты. Он опять развёл руки в стороны, загораживая путь. Эй, что вы себе позволяете? Он попытался ответить, и это было его ошибкой. Я пнула его в сгиб колена и резко толкнула в плечо. Мужчина брякнулся на мостовую, отодвинулся от меня и обиженно заговорил: "Я, бородач, мой барельеф на своих мостах вы могли видеть, если хоть раз полностью перегнулись через перила у Старомесской мостовой башни, хотя при этом кто-то должен держать вас за ноги. Иначе меня не увидите или, увидев, свалитесь в реку. Одно из двух". Уже 200 лет со времён строительства этого моста каждый 5 лет проклятие временно отпускает меня, и на 1 час я превращаюсь в человека, которым был, пока не пришлось стать барельефом. Только если за этот час я уговорю какую-нибудь девушку угостить меня 16 кружками пива, я обрету свободу. Чего, как видишь мне? За 200 лет не удалось. Магия освободи мою душу. Мне нужно отсюда бежать, пока не поздно. Кажется, это не представитель профсоюза мошенников, а действительно бородач. Я посмотрела, сколько у меня денег. Кружки на две и ещё на кнедлик. Извините, я тоже, пожалуй, пока воздержусь от вашего спасения, но не теряйте надежды. И у вас всё получится. В мыслях я с вами. Нет, у меня времени не осталось. В отчаянье он вцепился в свою бороду. Что? Час уже прошёл? Придёт скорая погибель нам непрекаянным душам Праги, и наступит эра тёмнова. Он заколебался, трус несчастный. Вот все вы так Падеть и в панику и только. Ну хоть бы кто нам помог для вашего же спасения, раздражённо воскликнула я, намерев сдвигаться дальше. Мы, чахи, дорожим собой, выбирая бегство вместо борьбы, а в идеале предпочитаем найти того, кто сделает всё за нас. С достоинством объявил бородач свою позицию. «Иначе маленькому народу просто не выжить. Каток истории нашествия племен сметут нас. Так у вас точно на пиво денег нет?» «Конечно. Вспомнить хотя бы историю немецкой оккупации, 39-й год. Не стала уточнять век, чтобы не тратить время на объяснение. С этими чехами и так все ясно. «Не знаю никакой оккупации. Я был под мостом». Нетерпеливо ответил бородач, вскакивая и со слащавой улыбкой подмигнул. «Так в какую пивницу пойдем?» Не успела я ему внятно ответить, как в воздухе появилась рука, и, схватив меня за воротник, утянула к себе. От ужаса перехватило горло. Я даже дышать не могла, не то что орать.